В колледже, во время занятий, Наташа телефон не выключала, ей все равно никто не звонил в первой половине дня. Все знали, что у нее лекции, семинары, репетиции и много прочего, что предусмотрено программой. Поэтому, когда через монотонный голос преподавателя внезапно прорвался настойчивый сигнал мобильника, Наташа даже не сообразила в первый момент, что звук доносится из ее рюкзака, стоящего рядом на полу. Она торопливо сунула руку в кармашек, нащупала кнопку отключения звука, виновато посмотрела на преподавателя и до конца лекции сидела неживание мертва от страха. Кто мог ей позвонить в такое неурочное время? Все же знают, что с утра она в колледже. Мама, что-то случилось с отцом, уехавшим в очередной далекий рейс, а вдруг самое ужасное? Или с бабушкой? Злыдний преподаватель, как нарочно, теперь не спускала глаз с Наташи, а расхаживая по аудитории, будто специально останавливалась именно возле нее, так что достать из рюкзака телефон и посмотреть, кто звонил, не было никакой возможности. Вернее, возможность-то была, но последствий очень не хотелось. А у этой учёной дамы последствия всегда были одинаковы. Любой студент, застигнутый во время занятий с телефоном или любым другим гаджетом в руках, немедленно изгонялся из аудитории, а в учебный отдел подавалась докладная записка. В принципе, конечно, ничего страшного. Кто в наше время боится разборок с инспектором курса? Всем плевать. Всем. Но не Наташа. Да и во время зачета и экзамена потом можно нахлебаться. Узлы дни память отменная. Наташа еле-еле дождалась перерыва и выскочила в коридор одной из первых. Оказалось, что звонила Маринка. После пропущенного вызова от нее пришла смс-ка Звони Асап. Вот же Маринка, а. Асап на ее языке означала транслитерацию английского выражения as soon as possible что означало «как можно скорее». Переключать шрифт на латиницу, она ленилась. Что там у нее может быть такого срочного? «Наташка, бросай все и бегом домой», заполошенным голосом скомандовала Маринка. «Нас взяли, обеих, и тебя, и меня. Я как раз на первой паре сайт проверила. Как увидела, что нас взяли, сразу отпросилась. Типа у меня зуб разболелся и прямо посреди пары свалила». В колледже, где Марина изучала гостиничный менеджмент, Требования к дисциплине во время занятий были куда более либеральными, да и на посещаемость смотрели сквозь пальцы. Отделение-то коммерческое, платное, им вообще все равно, лишь бы деньги на счет поступали. А Наташа бюджетница, с нее спрос другой. Зачем свалила? не поняла Наташа. И куда? Как это! Домой ясен пень. Готовиться надо, вещи перебрать. По дороге в салон забежала, записала нас обеих на четверг вместе пойдем. Мне надо перекрасить прядь, я хочу другой цвет. Ну и за тобой прослежу, чтобы все было тип-топчик. А то ж ты сама не разберешься. А почему на четверг? растерянно спросила Наташа. Потому что в четверг вечером мы с тобой улетаем на самолетике в прекрасную новую жизнь. Ты что, на сайт не заходила? Нет, у меня лекция. «Да забей ты! лекцию у неё. Тут, можно сказать, жизнь решается, а ты про лекцию какую-то толдычишь. Значит, слушай внимательно. Мы с тобой прошли первый этап. Нас приглашают на второй. Он будет проходить три дня в каком-то месте на берегу озера. Билеты оплачивают организаторы. Я уже все посмотрела. Туда лететь полтора часа всего. В аэропорту нас встретят и доставят на место. Прилетим в четверг, поздно вечером. И потом три дня будем стараться на втором этапе. В воскресенье вечером можем вернуться». Так что если ты заморачиваешься со своим учебным отделом, то тебе нужно отпроситься только на пятницу. В четверг, если очень захочешь, можешь с еще ещё поучиться. Но на три часа мы записаны в салон. Так и знай. Наташа, само собой, из занятий не убежала. Да и зачем? Эдмаринка собирается ловить свой вожделенный хвост, поэтому для нее важно, как она будет выглядеть. Наташе нужно совсем другое. Поэтому не наряжаться как-то особенно, ни тем более творить что-то невообразимое с волосами, она не собирается. Нет, хочется, конечно, произвести хорошее впечатление, чтобы попасть на основное мероприятие. Но для этого достаточно просто выглядеть аккуратно, не отталкивающе. После окончания последнего занятия, репетиции хореографической группы, Она зашла к инспектору курса, и та сказала, что никакой документ ей не нужен. Она студентка старательная, занятия не пропускает, оценки получает отличные, поэтому ничего страшного не случится, если Наташа прогуляет денёк-другой. Инспектором была приятная пожилая женщина, любившая молодежь и относившаяся к ее жизни с сочувственным пониманием, в отличие от злые дни, которую весь курс называл не иначе, как бабой-ягой. Вернувшись домой, Наташа застала их с Маринкой комнату в таком виде, о котором обычно говорят, как «Мамай прошел. Створки шкафовые распахнуты, вся одежда разложена на диване и кресле-кровати, сверху на одежде раскрытые глянцевые здания, на полу валяется обувь, сама Маринка, басая и в одном белье, стоит в задумчивости перед этим развалом. «Ну, наконец-то!» — встретила она подругу недовольным возгласом. «Давай раздевайся в темпе, будем комплекты сооружать. Их нужно штуки три как минимум». Наташа молча разгребла кучу на своем диване, освободила место и села. «Марин», — тихо произнесла она, — «мне ничего не нужно. Из чего ты вообще взяла, что там, куда мы едем, кому-то важно, как мы выглядим? Если это действительно погружение в атмосферу 70-х, то одежда не имеет никакого значения. «Да!» — в голосе Маринки зазвучали истерические нотки. «Неважно, да! А зачем тогда они размеры одежды и обуви спрашивают? И рост? Зачем? Я тебе точно говорю. Это все фуфло насчет твоих 70-х. На самом деле они модели выбирать будут, а может, вообще ищут перспективных девчонок для съемок в кино. Пусть даже и статистами». Но если мы понравимся, нам потом эпизодик дадут сыграть, потом еще один, а там...» Она мечтательно закатила глаза. «Там уже настоящие киностудия, настоящие звезды, настоящая жизнь. Вот смотри, я когда в салон заходила записываться, уперла у них несколько журнальчиков, чтобы было на что ориентироваться. Мы должны выглядеть элегантно и сдержанно. Вот смотри, тут специально про это статья есть. Как одеваться на собеседование, если хочешь получить работу, не связанную с бизнесом? «Нельзя выглядеть слишком деловой и нельзя слишком богемной. В общем, смотри, я поеду вот в этом». Наташа молча включила ноутбук и потянулась за наушниками. Она не собирается участвовать в этом балагане. Лучше песни послушает. «Наташка, давай вставай и примеряй. Я для тебя выбрала вот эти джинсы и...» «Там не будет никакого кино», — терпеливо ответила Наташа. И никаких моделей там тоже выбирать не будут. «Откуда ты знаешь?» «Там будут настоящие 70-е. Не зря же они предупреждали насчет интернета и мобильников». «А актеры тогда зачем?» «Нет, ты мне скажи, зачем туда приглашают актеров, если все так, как ты говоришь?» «Не знаю». Наташа пожала плечами. «Зато я знаю. Чтобы оценить наш потенциал. Это ты главный, ну, американец, наверное, режиссер». «Он переводчик. Мы же интервью читали. И он сам подтвердил, когда ты спросила. Я слышала». «Ну, значит, сын у него режиссер. Сын, конечно, наверняка женатый. Попросил он папашу набрать актеров, поскольку папаш по-русски шпарит насчет «и». Но этот старикашка вполне годится. Бодрый такой и выглядит прилично». Маринка возбужденно говорила что-то еще, но Наташа мысленно вернулась к тому, что подруга сказала раньше что то про размеры одежды и обуви нет все таки она на та и тот еще доходит до нее как до жирафа что ты говорила про размеры одежды спросила она нахмурившись так на сайте же написано не было там ничего такого сегодня как раз написали ты что так и не посмотрела я посмотрела но в телефоне же мелко очень экран маленький Я только фамилии прочитала, не думала, что там какая-то новая инфа появится. Очень даже появилась. Так вот, они просили сегодня до конца дня ответить, согласны ли мы лететь туда за их счет. И если согласны, то какие у нас размеры. Я за нас обеих написала, я же твои размеры все знаю. Они сразу же ответили, мол, как вам удобнее добираться, поездом или самолетом? Я написала, что самолётом. Поездом это нам надо в среду вечером выезжать, а в салоне на среду свободного времени нет, только на четверг удалось записаться. Ну вообще, когда встречают в аэропорту, это крутяк полнейший, а если на вокзале, то это как-то очень провинциально. «А билеты мы, конечно, покупаем сами, усмехнулась Наташа. Они нам потом якобы деньги отдадут, да? Маринка, успевшая за время разговора перемерить несколько вариантов прикида. Застыла посреди комнаты, полуодетая, держа в руках голубую майку с ярким принтом. «Ты что городишь, Наташка? Билеты они уже оплатили и нам прислали. Они в почте висят, можешь посмотреть. На мой адрес и прислали. Оба билета в два конца». Наташа быстро открыла почту. «Так и есть. В ее почтовом ящике обнаружились те же самые два билета. ее и Маринкин. Туда и обратно». Видно, организации в самом деле очень богатая раз деньгами так разбрасываются. А зачем богатые организации эксперименты с погружением в советскую эпоху? Неужели Маринка права? И все это обман. И на самом деле там будут выбирать актрис или моделей. Как жалко. Да нет же, не может быть. А как же тот старик, который знает наизусть все Наташины любимые песни? «Мы с тобой одной крови, ты и я» как у Киплинга в Маугли. Или старика позвали для отвода глаз, чтобы усыпить подозрения особо бдительных. А вдруг там производят отбор секс-рабынь для публичных домов? Про такое много в кино показывают. И телефонов и интернета не будет. Это они специально так придумали, чтобы девушки не могли связаться со своими близкими. Уехали и пропали. Но в списке кандидатов, прошедших на второй этап, есть и мужские имена. Как же это объяснить? Значит, возможно, речь идет о наборе актеров для съемок порно. Там нужны актеры обоих полов. А Маринка, дурочка, радуется, вещи примеряет. Поделиться с ней своими опасениями засмеет. Издеваться будет, да и глупо как-то. Отказаться и не ехать. «Но Маринка-то все равно поедет. Ей же свою птицу счастья хочется поймать. Вернее, ее яркий хвост. И как бросить подругу одну?» «Поеду», — решила Наташа. «Телефоны, если и будут отбирать, то не в аэропорту же. А пока мы будем ехать до места, телефоны останутся при нас. Если по дороге мне что-то покажется странным или опасным, успею позвонить кому-нибудь. И вообще, наверное, зря я так разволновалась» придумывала всяких страшилок. Маринка умнее меня. Она в этих делах намного лучше разбирается. Она бы сообразила, если там что-то не так. Правильно она вчера сказала во время собеседования. Я не неприспособленная, мне трудно. А она продвинутая, и ей легче». «Эх, засада! Лабутены с этой майкой вообще не катят!» С досадой произнесла Маринка, глядясь в зеркало а я так на них рассчитывала у меня в них ноги лучше выглядят радовалась что нелька мне их почти за отдала ей привезли в подарок и размер не угадали ладно в этой майке я полечу к ней кеды нормально подойдут а лабутэна возьму с собой и вот с этим комплектом надену уже там наташа не слушала надела наушники и зазвучал мягкий приглушенный голос под аккомпанемент гитары если хочешь сойти с ума «Лучше способа нет». «Вот уж точно», — мысленно хмыкнула Наташа. «Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет, чем выбирать наряды, чтобы покорить старого американца».